Глава 7. Городничий Шишелов ждал почту. Нетерпеливо ходил он по кабинету, поглядывал на ворота крепости, на дом почтмейстера. Видел, как туда пронесли кожаный мешок, как его заносили в дом. Прислонив к холодному окну лоб, он стоял и барабанил пальцами по стеклу. Потом позвонил в нетерпении и послал Дарью за почтой. Отыскал костяной нож, сам подвинул кресло к тёплой печке Галандки, ближе к свету. и сидел, подкладывая в топку поленья, смотрел на огонь. Дарья принесла полную кису и неторопливо вынимала из нее обернутые книги, журналы, а он ревниво следил за аккуратными движениями ее рук. Хотелось, чтобы скорее она ушла, а он остался бы тут один и все посмотрел сам. Дарья кончила выкладывать книги и протянула ему тощий конверт с печатями губернской канцелярии. Шишелов положил его на край стола и отпустил Дарью. Посмотрел и отодвинул пакет еще. Настроение испортилось. Все это повторялось с каждой почтой. Он ждал книг и боялся казенных пакетов. Ему притили эти большие, заляпанные сургучом конверты. Они лишали его покоя. Грузный, медлительный, сидел он в кресле. Смотрел на книги, на огонь камелька. Гадал, что может быть в конверте. Вскрывать его не хотелось. Какой-нибудь пустыак, уговаривал он себя. Сначала надо посмотреть книги. Он взял первый журнал, пробежал взглядом заголовки: Стихи князя Гро Potкина, Проезд через Кавказский край, Барона фон Корфа, История величия и падения Цезаря Бэротто, Роман господина Бальзака. Шешела в перелистывая страницы, смотрел картинки, предвкушал, как в долгие зимние вечера будет всё это читать, мысленно путешествуя по огромной земле. Страсть к составлению торговых компаний буревает теперь Париж. Двигательные электромагнитные силы господина Якоби. Нужно найти устройство, чтобы снаряд давал ток сильный, ровный и продолжительный. Профессор господин Якоби решил эту трудность Шведский город Гётеборг построен из камня, вывезенного из Шотландии. Все старинные здания Петербурга сложены из голландского кирпича. После сожжения Москвы в 1812 году кирпич всей Европы отправлялся в эту древнюю столицу. В Вильне часть соборной церкви построена из чёрного шведского гранита. Улицы Одессы мостятся итальянским камнем. В Лондоне делают шоссе из камня, вывозимого из Китая как палласт. Закрыл журнал, увидел на столе серый конверт. Э, эти губернские конверты. Вечно они обязывали, требовали, гразили, и он не мог отделаться от ощущения, будто в них спрятано что-то мерзкое. Подумал, что сегодня, пожалуй, пакет можно и не читать, и завтра тоже. Он повременет ещё неделю больше. Он не будет знать, что там написано, и по-детски обрадовался своей хитрости. Он на солитом. Он займётся своими книгами.